Глава 29 девятая. Купол. Но не обошлось. Мы это поняли уже на следующий день. Утром, сидя за завтраком, внезапно появилось в животе какое-то давящее чувство, будто по лифту вниз поехали. не вдохнуть, не выдохнуть. Я переглянулась с домочадцами, но прежде чем попыталась выдавить из себя хоть слово, все прошло. «Что это делается?» Заволновалась Дина, ощупывая кожу под передником и глубоко вдыхая воздух. «Словно кто-то глотку перекрыл. Что случилось?» Я встретилась глазами с Ритиным и по серьезности мелькнувшего во взгляде вампира. Прочитала. Все произошло. Это подтвердил и Ганс, выбежавший на улицу, а потом вернувшийся домой с вытаращенными глазами. «Там это... пленка над небом!» «Чего говоришь?» Служанка развернулась, в страхе глядя на пацана. «Говорю, словно кто небо тонким пузырем прикрыл», — потыкал он в сторону улицы. «Красиво, но от чего тут тревожно. И воздух не двигается. Ветер будто выключили». Я встала со стула и вместе с подростком вышла на улицу. «Да, все верно. Над городом натянули прозрачный купол, который больше всего походил на мыльный пузырь. Я так понимаю, нас законсервировали, как и предупреждал Кристианар. Даже ветра не было». Кожа на лице не встречала никакого сопротивления, словно мы находились в закрытой комнате. Это было странно и пугало. Вокруг начал собираться народ. Тут и там слышались испуганные крики и возгласы. «Пойдем-ка домой», — положила я руку на плечо Ганса, уводя его обратно в лавку. «Сейчас на улицах лучше не находиться. Люди могут от страха вести себя неадекватно. Пойдем лучше поможем Ритину подготовить успокаивающие отвары. Я думаю, за ними скоро потянутся люди». Ганс кивнул, и мы все вместе зашли внутрь, где я сделала объявление среди работников. Друзья, как и предупреждал наместник, остров отрезали от остальной части мира. Скорее всего, на Корфу прорыв перешел в ту стадию, когда континенту безопаснее совсем отделить от себя зараженную страну, а не пытаться что-либо предпринять. «Я знаю, что мы должны быть сильными, но страшно», пожаловалась Дина, прикладывая руку к груди. «Как же вы, госпожа?» «А я-то что?» Удивилась такой постановке вопроса. «Мы все в одной лодке. И сейчас для нас главное...» «Делать запасы!» встрепенулась служанка. «Сейчас же начнут лавки опустошать!» «Нет!» Я перехватила ее на полпути и усадила обратно. «Пока нет, Дина. По крайней мере, в такую давку, какая сейчас начнется, я тебя не отпущу. Так что сидим и слушая меня». Все кивнули и застыли. Один ритин летал в облаках о чем-то сосредоточенно думая, но я была уверена, что парень меня слышит. «Итак, мы должны подготовить как можно больше наборов для первой помощи. Отсадин, ушибов и последствий драк в магазинах. Лучше всего, чтобы они были с магией и восстанавливали людей с одного глотка. Рити? Есть такие?» – кивнул он, даже не посмотрев в нашу сторону. «Отлично. Тогда еще нам нужно как можно больше успокоительного». Сейчас людям может потребоваться медицинская помощь, чтобы пережить новый этап жизни. Ну и, наконец, запасы. Предупреждая победный возглас Дины, я подняла руку. Запасы лекарств. Мы не знаем, сколько продлится зачистка. У нас должно быть как можно больше медикаментов. Разных. В том числе и лекарской магии. Чистой. Для будущих зелий. Я умолчала о том, что это на случай, если зелья будут нужны. А лекаря, который сможет их напитать, не будет. Не хотелось пугать Дину и Ганса. Хотя, судя по виду, подросток и так обо всем догадался. Он помрачнело проговорил. «Тогда я тоже буду сдавать магию». «Исключено!» — очнулся от своих думритин. «У тебя магия в зачаточном состоянии. Если постараемся ее выжить, то ты вообще без всего останешься. Да ей возможности укорениться. Лучше учись, малой. Больше толку будет». Ганс не обиделся и, кивнув, спросил со всей серьёзностью. «Тогда я, может, сейчас пойду? Или я вам нужен?» «Иди», — отпустила его. «Лучше каждое утро учись. Помочь нам ты всегда успеешь. А мы ещё не всё обсудили». «А мне что делать?» — взволновалась Дина, провожая паренька взглядом. Она ёрзала на месте, всем своим видом показывая нетерпение. Ей хотелось хоть что-то сделать, и желательно прямо сейчас. «А ты, может, домой сходишь?» — я вздохнула. Возможно, что работы будет много в ближайшие дни, а твои домашние наверняка тоже испугались нового и непонятного явления. Пошла бы да успокоила всех. Передай, что наместник сделает все возможное для безопасности города и окрестностей». «Ох, правы вы!» – кивнула она. «И то верно. У меня там, наверное, и соседка в паньке бегает, и тетка. А муж мой!» – она обреченно махнул рукой. «Спит, пази, после поля. Даже не знает ничего». «Я уж тогда завтра приду, с самого утра. Буду помогать вам, госпожа, травы разбирать. И запасы сделаю». Она задумалась и сама себе кивнула. «Точно. Посажу еще сегодня картошку. Думала отложить, но это дело будет не лишнее». Мы остались на кухне вдвоем с Ритином. И лишь тогда вампир поднял на меня взгляд. «Боитесь?» «Немного», — призналась я. «Но, если честно, не за себя, а больше за вас и за город». «Страшно быть одним медиком в округе. Я могу не справиться. А если кто-то не сможет получить помощь, боюсь, это будет тяжело пережить. Я никогда не теряла пациентов». «Ну, за пациентов не скажу. А вот за себя вы можете действительно не переживать», — кивнул он. «По крайней мере, пока у вас есть я. Ты хочешь сказать, что будешь меня защищать перед тварями хаоса?» «Конечно», — выркнул он. «Если я вас потеряю, с меня дядя голову снимет. В прямом смысле». но ритин Я нахмурилась. «А сам ты не боишься? Ты еще совсем молодой. Сколько тебе? Лет двадцать? Думаешь, я дам тебе так рисковать собой?» «Вот только не надо возрастом на меня давить!» Улыбнувшись, он показал острые клыки. «Я вампир, не забыли?» «Вас слушаться в этом вопросе не намерен. А что касается моей жизни, то меня ждут в академии. У меня большие планы на жизнь, так что помирать здесь я точно не планирую. Не переживайте». Я тяжело вздохнула. Если бы все зависело только от нашего желания. Я была права, так как после обеда к нам потянулась стойкая струйка горожан, которая все ширилась, ширилась, а под вечер и вовсе превратилась в непрерывный поток. — У меня болит голова, — жаловалась женщина, пришедшая к нам с повязкой на лбу. — Даже думать не могу. Как глаза закрываю, так страшно становится. — Мадам, возьмите настойку ледяного цветка. Ритин щелкнул пальцами, и Ганс послушно понёсся к стеллажу за нужным отваром. «Моментально убирает все неприятные симптомы». «Ой, и мне надо!» заволновался круглый мужичок с продуктовой авоськой. «У меня ещё сердце стучит, как бешеное! эти гад, не дай Всевышний к нам посочаться, и всё!» «Ох, не наговаривайте!» возмутилась первая клиентка. «Мы, парни, только и успевали крутиться, выдавая то одно лекарство, то другое. Многие ещё и впрок брали, на всякий случай». «Где лекарь?» — внесся в лавку мужчина с совершенно чумным взглядом. «Моей беременной жене плохо!» «Жена где?» — остановил его ледяным голосом вампир, не давая возможности прорваться внутрь. «В повозке сидит!» «Так тащите ее! Дверь лекаря прямо по коридору!» Мужик кивнул и, получив четкие инструкции, метнулся обратно на улицу, чтобы буквально сразу вернуться с хрупкой пузатой девушкой на руках и без остановки влететь в приоткрытую дверь моего кабинета. «Кладите на кушетку!» приказала я, доставаясь от «Что случилось?» «И плохо стало!» — в панике воскликнул он. Увидела заслон и так переволновалась, что... «Госпожа лекарь, я рожаю!» — схрипнула женщина. «Быть не может, Глинда! Тебе еще месяц сходить!» — прервал супругу мужчина. «Не переживай, сейчас госпожа лекарь посмотрит и даст тебе что-нибудь, и все вернется, как было!» «Что вернется, как было?» — хмуро переспросила я, проверяя живот и наблюдая, как женщину скрутило в схватке. «Ребенка обратно не засунешь, мистер?» «Выйдите. Я раскрытие проверю». Через пять минут стало понятно абсолютно точно. «Мы рожаем». «Дина, замени Ганса», — приказала я. «Ганс, замени Ритина». «Ритин, заменить вас?» — усмехнулся вампир. «Хахмишь? Замечательно, ассистировать будешь». Вручила я тазик мгновенно перехотевшему шутить парню. Потом закатила глаза. «И успокой будущего папашу, умоляю тебя. Любезный, такое бывает. Ваша Глинда рожает». Что? Нет, это не значит, что она нагуляла ребенка от соседа, раз сроки не сходятся. Это значит, что она переволновалась, и у нее теперь преждевременные роды. Ритин, выруби его. Воздействие на человека, оскалился он, карается законом. У нас военное положение и условия чрезвычайной ситуации. Я твой закон, Ритин. Вырубай. Мне уже это нравится, заявил он, ненадолго отлучаясь в коридор, после чего шум и вопли стихли. Почаще бы так. «Не болтай, помоги мне!» Я уложила беременную на кушетку и, влив немного лекарской магии в дрожащее тело, кивнула. «Сейчас мой помощник поможет вам меньше чувствовать боль и немного притупит волнение. Не переживайте, это безопасно». «А Генри? С ним все будет хорошо. Все прекрасно с вашим мужем, уж поверьте. Он просто немного поспит», — проворчал вампир, видимо, прислушиваясь к тому, что происходит в лавке. «Нам, Светлана, это, скорее всего, не светит». Я лишь вздохнула. Что делать? Такова судьба врачей. Быть первыми на защите людей. Нравне с военными. Только не на передовой, а мы в тылу. Еще хорошо, что у меня рейтин есть. Я не знаю, что бы без него делала. Вампир в чрезвычайной ситуации отставил в сторону свою язвительность. Ну, почти. И стал по-настоящему незаменим. Он помогал мне, охранял, успокаивал буйных одним взглядом, с небывалой скоростью намешивал новые зелья и из своих неимоверных запасов раз за разом доставал все новые и новые ингредиенты. Один раз даже умудрился быстро сбегать в управу и перенести с их складов какие-то редкие травы и новые бутыли для растворов. К счастью, рода прошли быстро, а моя лекарская магия на раз-два залечила все повреждения и сократила послеродовое восстановление до 20 минут. «Вот бы на землю такие силы!» – проворчала я. «Там тоже прорываются создания хаоса!» поинтересовался Ганс, пришедший на замену вампиру и помогая мне приводить после операции кабинет в порядок. «Нет, конечно», – удивилась я. «Ну, тогда им повезло», – он улыбнулся. Я даже не нашлась, что и ответить. «Да, возможно, подросток и прав. и Везде есть свои плюсы и минусы. К ночи, вопреки заверениям вампира, поток людей стал куда меньше. Может, потому что еще многие не поняли, в чем дело, или же надеялись на лучшее». Я уже понадеялась на несколько часов сна, как пришли Роксаны. Голос матушки я услышала как раз тогда, когда напитывала для Ритина все имеющиеся бутылочки и артефакты в доме. Мы не знали, что и когда пригодится, поэтому запасались впрок. «Нам срочно нужна госпожа лекарь!» Послышался голос Дины, что-то вежливо пытающейся втолковать посетительницы. «Что? Нет, мы не можем ждать, деревенщина! У нас назначено!» Я устала вздохнула, отнимая руки от очередного артефакта. Слабость после отдачи магии была сильная, но оставлять Дину разговаривать с этой дамой мне не хотелось. «Стойте, я сам!» Остановил мое желание пойти и разобраться помощник, после чего хищно усмехнулся и вышел за дверь. «Мистер, миссис Роксон, какая честь! Как хорошо, что вы посетили нас!» «Ой, ну наконец-то!» — обрадовалась женщина. «У вас очень нерасторопный персонал. Замените его!» «Конечно-конечно, мадам!» – растек со сладкой патокой вампир. «Вы же наши самые лучшие клиенты! Ганс, принеси чай! Миссис, как вам мать, что я вам вчера продал? Все хорошо? Лекарь? О, она ненадолго отлучилась, не переживайте, сейчас подойдет!» Я облегченно вздохнула, потому как встать с кресла не было физических сил. Вспомнив про то, что лекари могут сами себя напитывать энергией, сосредоточилась на этом а краем уха продолжала слушать то, что происходило в лавке. Неужели Ритину так не нравилась Дина, что ему все равно, как с ней обращаются? Оказалось, что нет, потому как наглый вампир оказался еще и довольно мстительной натурой «Так, Ганс, принес?» «Ну, не унеси же скорее клиентам, что ты стоишь, дубина!» «А вы все...» — видимо, был окрик другим посетителям. «Разойдитесь! Не мешайте нашим главным клиентам!» Тут послышался грохот, женский виск и мужская ругань а потом крайне сокрушенный голос вампира. «Ой, как же так! Ганс растяпа! Что ты натворил? Такое красивое платье! А зонтик! Ой, а сюрту, господин Роксона! Гадкий мальчишка! Отстраняешься от работы! И ты, едино тоже! Отвратительная работа! С глаз моих долой! Это возмутительно!» Продолжала возмущаться женщина. «Где вы только таких понабрали?» «Эй ты, деревенщина! Подай мне чистые полотенца!» Какое-то время было тихо, а потом довольно противный голос Ритина уточнил. «Дина, ты куда побежала? Я же сказал, что ты отстранена!» а, «А полотенце?» — жалобно уточнила служанка, явно не совсем понимая, что от нее хочет вампирюга. Она вообще, я заметила, терялась в присутствии богатых жителей города, словно бы стеснялась себя. «Какие полотенца?» — голос Ритина искрился честным и искренним возмущением. «Даже трогать не смей ничего!» «Иди спать и думай над своим поведением!» «Правильно!» После небольшой паузы похвалила миссис Роксон. «Пусть тогда ваш оборванец принесет, или же проводит меня в дамскую комнату!» «Сожалею, мадам, но это невозможно!» Спокойно парировал тот. «Он тоже отстранен!» «А дамские комнаты у нас сегодня на профилактическом излучении. Мы их обрабатываем личинками гусениц континента. Очень полезно, знаете ли!» Я резко вскинула голову и тихонько рассмеялась. что Каких еще гусениц? А что тогда делать? Немного растерянно спросил сыночек, то ли у мамочки, то ли у моего помощника. Ох, не знаю. С искренним сочувствием ответил вампир. Жаль, что я не могу вам помочь. Но у меня же должность другая, вы понимаете. Все должны на своем месте работать. А лекарь? Начала была женщина. Ну не пойдете же вы на прием в таком отвратительном виде, перебил ее вампир. Грязные, словно оборванцы. Фу, какая гадость. Боюсь, что госпожа лекарь не принимает неопрятных посетителей. «Что ты сказал?» «Что ты сказал?» Взмутились Роксона одновременно. «А что?» Казалось, ретину действительно весело. «Простите, пожалуйста, я просто подумала вслух. Гадкие мысли, гадкий язык. Но вы же не держите зловерно «О, мистер Стэнвуд, как поживает ваша газета? Не хотите написать репортаж о сегодняшнем происшествии?» «Уверен, наши дорогие клиенты с удовольствием дадут сделать пару снимков и расскажут обо всем, что произошло!» Послышался шелест юбок и быстрые шаги. Потом звон колокольчика от открывшейся двери и торопливый голос матушки. «Мы завтра приедем! Пойдем, дорогой!» Я откинулась на спинку стула и негромко рассмеялась. Через пять минут в кабинет зашел вампир, только что отпустивший последнего покупателя и улыбнувшись, проговорил. «Ну, все, идите спать, клиентов больше нет!» Сегодня день был длинным, а завтра будет еще длиннее. Так и быть, постараюсь до вас никого не пропустить за ночь. А Дина с Гансом, улыбнулась я. Отстранены, оскалился он. До самого завтра. Ганс уже спит в своей комнате. Даже обувь не снял, как в кровать упал. А Дине я выделил комнату на втором этаже рядом с вами. Прекрасно. Я потянулась и, не удержавшись, зевнула. А ты, Ритин? Я подежурю, отмахнулся он. «Вампиры могут довольно долго не спать, без особого вреда для организма. Потом высплюсь. У нас, в отличие от людей, сон имеет свойство накапливаться, а потом тратится по случаю. У меня запасов на месяц хватит». «Вот повезло-то!» – искренне позавидовала я, прежде чем уходить. И лишь у двери повернулась и между делом спросила. «Ты с Кристианером не связывался?» «Он должен был сегодня вернуться с Корфу. Хотел попробовать вытащить оттуда воспитанников детского дома», – проговорил вампир. Обещал сообщить, как приедет. И то, как лаконично это было сказано, заставило меня сжать ручку на двери. «Обязательно скажи мне, как что-нибудь узнаешь», попросила тихонько. «Обязательно», — серьезно кивнул он.